Стражники у входа в комнату с подозрением осмотрели мой наряд. Метелку и тряпку я благополучно забыла в кабинете Виконта, а ключ от кабинета уже кинула в вазу, откуда его заберут горничные, с еще большим подозрением чемодан, а потом спросили. А где вода? Ишь ты, какая хорошая память! Виконт передумал. Ему захотелось пошалить. Поиграла бровями, глядя на молоденького. Он повел усиками и залился краской. Забавно, как его белая кожа становится пунцовой от смущения. «А как вы об этом узнали?» — не отставал старшина. «Через блокнотик волшебный. Магия, сэр Стражник, магия!» «Если допрос окончен, я бы хотела вернуться в комнату. И скоро прибудет леди Маврей пропустить. Мы с Виконтом ее не ждем». «Но...» — старшина хотел что-то возразить. «Но гореть мне за это в аду!» Закусила губу и провела пальчиком по красному мундиру мужчины. «Очень и очень ждем!» Усатый снова залился краской, а дотошный нехотя пропустил, шепнув догонку. «Везет же ему!» Сэр Кристиан мирно дремал и пока не осознавал своего везения. Я намочила тряпку в холодной воде и приложила к колбу Виконта. Первое правило при температуре, когда ты не можешь ее сбить, охладить голову. Конечно, если кровь в венах свернется, это не поможет. Но спасти мозг от отека и повреждения получится. Пока ждала Клариссу, контролировала жизненные показатели. Дыхание частое и поверхностное, сердцебиение учащенное, аритмичное. Без помощи сэр Ортингтон погибнет к полуночи. Поистине гордыня губительна. ведь мог отделаться простой обработкой раны. Температура возвращалась. Хирургам нельзя оперировать родных и близких. Вмешиваются чувства, высок риск совершить ошибку. Я смотрела на сэра Ортингтона, который проигрывал бой болезни и впервые в жизни молилась. Доктора вообще не особо верующие люди. Но если учитывать, что я попаданка и до недавних пор была любимицей богини неудач. «Волей-неволей поверишь во что угодно». Я каждую минуту проверяла лоб Виконта. Прослушивала пульс, следила за реакцией зрачков и дыханием. Садилась в кресло, но оно было неудобным. Ложилась на кровать рядом с сэром Кристианом, и у меня сердце сбивалось с ритма. У окна холодно, в гостиной жарко, в ванной душно. «О, слава богам!» – воскликнула, когда раздался стук в двери. за которую я успела несколько раз умереть и воскреснуть. Как только двери за Кларисой закрылись, она стянула парик и, задрав юбку, отстегнула от ведра аптечку с инструментами и лекарствами. «Где он?» – начала она сходу. Я улыбнулась и кивнула в сторону спальни. «Даже если меня казнят, для Тейлы еще не все потеряно. У него сильный жар, я не могу его снять без медикаментов, а лекари... Сама понимаешь». Убрав с лба его милости тряпку, Клариса накрыла его лицо ладонями. Закрыв глаза, она творила свою магию, пока я, открыв аптечку, творила свою. Через несколько минут, пошатнувшись, целительница отошла от пациента и тяжело опустилась в кресло. Ее руки, руки дрожали, на висках проступил пот. Я открыла окно и откинула шторы. «Ты в порядке?» «У меня не так много сил, как у сэра Бовейна», ответила она дрожащим голосом. «Я сняла жар, но леди... У него что-то с кровью... Заражение...» Накрыла инструменты стерильной марли и с тревогой посмотрела на Виконта. «Как бы мне хотелось ошибиться!» «Пусть бы это оказалось простой простудой или еще лучше психосоматикой!» «Бывает иногда после сильных потрясений, хотя...» «Виконта в жизни трясло и посильнее, но ничего, справился...» «И здесь...» — Клариса указала на печень. «Начинается разрушение. Этого я и опасалась. Моем руки и доставай иглы. Будешь входить в вену». «Что?» — Клариса стала под цвет своих белоснежных волос. «А ты как думала?» — спросила строго. «Возможно, ты единственная, кто останется помогать людям выживать после того, как меня казнят. Тебе следует учиться». Тщательно вымыв руки, мы стояли перед его милостью и разрабатывали тактику лечения. Клариса погрузила Виконта в магический сон, и мы приступили. «Перетяни плечо и дождись, пока обозначится вена», – подсказала, обрабатывая рану на животе сэра Кристиана, чтобы прооперировать. «Помимо внутривенного вливания синергидных антибиотиков, следует убрать источник инфекции. Думаю, с помощью магии и медицины мы вернем Виконта к жизни». «Но скажет ли он спасибо, тот вот еще вопрос». «Обозначилась», — дрогнувшим голосом сообщила Клариса. Ее рука, затянутая в перчатку, мелко дрожала. «Входи». «Но я сама никогда не делала. Что, если не получится?» Она подняла на меня большие голубые глаза и ждала поддержки. Я улыбнулась и положила скальпель обратно. «Клариса, все пациенты одинаковые». «Но это же Виконт!» сообщила она страшным голосом. «Серьезно? Леди Джулия!» Целительница усмехнулась и смутилась. «Вены, что у Виконта, что у Пекаря, что у Кузнеца почти одинаковые. Ты сотни раз видела, как это делаю я. Настала твоя очередь. Я верю, что ты готова». А вот она в себя не верила. «К тому же, если ошибешься, не страшно. Попробуешь снова». Сэр Ортингтон все равно ничего не почувствует. «Если дашь человеку право на ошибку, он все сделает правильно». Клариса взяла местный аналог катетера и несколько неуверенно, но с первого раза вошла в вену. «Фух!» Она выдохнула и отскочила от виконта, как от раскаленных углей. Ее щеки раскраснились, глаза блестели, а улыбка не сходила с губ. «Я давно не видела такой живой радости, такой тяги к учению». «Получилось!» – прошептала она, сама не В восторге это отлично, но катетер в вене Виконта не спасет. Входи в другую вену и подключай капельницы». Второй катетер Клариса поставила сама. Окрыленная успехом, она действовала уверенней. «Помню свой первый раз. Как дрожало сердце, ведь рукам дрожать запрещено». как сперло дыхание, как мурашки толпились в области груди, чтобы ломануться по всему телу, когда все получится. Жаль, эйфория первого раза длится недолго, а к десятому исчезает вовсе. После двадцатого считать перестаешь, и все становится рутиной. Я рассекла загнившие раны и обработала их, пока целительница занималась капельницами. «Готово!» – отложила раневое содержимое, тампоны и скальпель. «Зашивай». подняла окровавленные руки и скрылась в ванной. В комнате царила тишина. «Леди Джулия!» — донесся неуверенный голос. «Это всего лишь швы, Клариса, ты справишься!» — крикнула через дверь с улыбкой. «А если будет некрасиво? Какая разница, Виконт не женщина? И шрам не на лице. Твори, дорогая!» «Я никогда прежде не мыла руки так долго и тщательно!» «Раз уж мы проходим экстренный курс хирургии, то молодежи дорогу. Наложить пару швов на поверхностную рану она способна. Тем более, что самое сложное я сделала сама». Когда вернулась в комнату, дело было сделано. С широкой улыбкой Клариса сдавала работу. Три аккуратных шва через год станут блеклой полоской. Это при условии, что Виконт выживет. Теперь остается только ждать». В окно что-то громыхнуло, и, подпрыгнув, мы с Кларисой прижались друг к другу. Еще один взрыв, испуганно спросила она. Не похоже, убери пока все, а я посмотрю. Осторожными шажками направилась к распахнутому окну. Шаг, второй, третий, я чуть не завизжала, увидев морду корнела. Ворн усиленно махал крыльями, запихивая морду в окно. Корнел, ты не пролезешь, сказала, когда отробь спала. «Что ты вообще тут делаешь?» Я высунулась из окна, когда ворон пропал. Он взлетел повыше, чтобы ловко изогнуться и снять со спины сумку. «Ох, Кэролайн! Какая ты молодец!» Баклажа перекочевала в комнату. Ворон просунул таким морду и, примостив ее на подоконнике, махал крыльями, сам разглядывая спальню. Остановился на сэре Кристиане и требовательно посмотрел на меня». «Прямо прокурор Леталкин!» «Мы делаем все возможное, Корнелл. Надеюсь, он поправится». Фыркнув, ворн посмотрел на меня так выразительно. «Словно если я не исцелю Виконта, то домой мне лучше не возвращаться». С этим взглядом он рванул ввысь и полетел прочь от замка. «Надеюсь, Кэри его хорошо кормит» и рассадила фиалки. «Чтобы прокормить такую зверюгу, понадобится целая плантация». В сумке оказалось три платья, уличное, домашнее и ночное, моя запасная аптечка из неприкосновенных запасов, горячий пирог с рыжиками, картошкой и поджаренным лучком и бутылка компота. Еду оперативно истребили, а вот переодеваться пока не стало. Мы и правда делали для Виконта все возможное, но этого оказалось мало. Через несколько часов Клариса снова сканировала тело его милости и сделала неутешительный вывод. Мы опоздали с лечением. Точнее, чье-то безумное упорство может стоить ему жизни. «И жар снова возвращается», — с тревогой произнесла целительница. «Делать нечего. Идем на крайние меры». Я достала из-под кресла коричневый чемодан и уложила его на банкетку. «Что это? А это...» В коридоре послышался шум и властный мужской голос. «Мы с Кларисой переглянулись, нельзя позволить увести Виконта и вызвать подозрения тоже. Сначала спасем, а уж потом разбор полетов. Клариса, ты сильно дорожишь репутацией». «Что?» «Раздевайся и спрячь капельницы». Я наспех скидывала с себя вещи, но успела только наполовину, когда раздался стук в двери спальни. «Леди Джулия, открывайте!» — приказал граф Ортингтон. Клариса оторопела, открыв рот. Я показала жестом, чтобы она ложилась в кровать и прикрыла перебинтованный живот Виконта покрывалом. Что? – приспросила она одними губами. Одну минутку. Я яростно махнула рукой, приказывая делать, что говорю, а сама скидывала подъюбник. Прикрыв ноготу коротким полотенцем, я взъерушила волосы, прикрыла трубки от капельницы своим сброшенным платьем. и жестом показала Кларисе, чтобы та спала. Нерешительно примостив свою руку на груди его милости, девушка вздохнула и закрыла глаза. Приоткрыла двери и высунула голову в гостиную. «Ваше сиятельство, прошу прощения, я несколько... не одета». Престарелый граф и без того нездоров сердцем, а скользнув по мне оторопелым взглядом, И, застопорившись на длинных голых ногах, и вовсе побледнел. «Вам нехорошо?» «Эм, мой сын?» «Да», — похлопала ресничками и улыбнулась. «Мне нужно с ним поговорить. Боюсь, сейчас это невозможно». Я немного приоткрыла дверь и позволив графу заглянуть в спальню. Его брови медленно поползли вверх, когда в постели своего сына он увидел еще одну девушку. «А что поделать? Времени на раздумья не было. А если бы мы впустили графа в спальню, он бы увидел капельницы, болезненное состояние Виконта и узнал в Кларисе, собственно, Кларису». «Вас двое?» – уточнил он, словно не веря глазам. С Виконтом трое невинно похлопало ресничками. Его сиятельство растерялся и шагнул обратно в гостиную. Я снова прикрыла двери, оставив его взору только оголенное плечико и голову. Надеюсь, он не извращенец и не захочет присоединиться. «Скажите, пусть зайдет ко мне, как освободиться. Это будет не скоро, но я обязательно передам». Граф задумчиво кивнул, поправил полость ртука и, кашлянув на прощание, стремительно покинул гостиную. «Ушел?» – прошептала Клариса через какое-то время. На всякий случай еще раз выглянула в гостиную и, закрыв двери, заперла их изнутри. «Подпереть комодом?» «Ой, Маша, сериалов пересмотрела, что ли?» «Да, кажется, ушел. Но у нас проблема посерьезней», перевела взгляд на сэра Кристиана. «Есть пациент, которому срочно нужна помощь и неопробованный на практике артефакт. У тебя какая группа крови?» Целительница натянула одеяло повыше. Но уникальная возможность стать донором крови для Виконта обошла ее стороной. Вторая отрицательная с первой положительной никак не совместима. «А вот я – универсальный донор. Папа – тоже, кстати, хирург – все время отпускал каверзные шуточки в операционной, что донорскую кровь можно не готовить. Она у нас всегда с собой». Тепленькая и гарантированно, без сюрпризов, в виде ВИЧ, гепатитов или прочих подарков. Никогда не думала, что шутка может стать правдой. Первое правило гемотрансфузии. просветила, когда мы переоделись и привели артефакт Клиффорда в рабочее состояние. Всегда проверяй группу крови донора и реципиента. Даже если уверен на все 100, уверенность на все 200 не повредит. «Ты не поверишь, но полно ситуации, когда...» Я задумалась и решила, что пугать пытливый ум молодой целительницы, которая, возможно, окажется единственным человеком на Тейле, который хоть как-то способен помогать людям, помимо примочек и снятия жара, не самая лучшая идея. «Так что я там говорила?» «Проверять группу крови. Верно». Я влила в образец реагент и, взболтав содержимое пузырька... Показала Кларисе ярко-желтый цвет. Первое положительное. Клариса показала точно такой же результат в своей пробирке. «Что ж, сэр Кристиан, теперь можно с полным правом сказать, мы с тобой одной крови, ты и я. Будем не только ворна делить, но и эритроциты. А вообще, мама всегда учила меня делиться. Пора попробовать, вдруг понравится». Я подсоединила трубки к аппарату, объяснила Кларисе предельно простой механизм его работы. Вся сложность ложится на камни, реагенты и множество магических и заколдованных элементов, уникальное взаимодействие которых способно выдать нужный мне результат. Нам, пользователям, остается всего лишь нажать кнопку и наслаждаться результатом, прямо как с кофемашиной. Неважно, что ты не понимаешь принципа работы. «Выбирай рецепт и наслаждайся». Хотя в моем случае о наслаждении речи не идет. Я устроилась поудобнее и подставила Клариссе руку. «У тебя все получится». В вену она вошла быстро и не больно. Под моим руководством произвела все настройки. Но прежде чем нажать заветную синюю кнопку, спросила. «А не навредим? Для человека, который режет со мной людей...» ты задаешь странные вопросы. Нажимай, все получится. Не признаваться же, что сама волнуюсь. Обычно мы с Клиффордом тестируем изобретение, прежде чем применять на живых людях. Но тут экстренный случай. До поздней ночи под контролем Кларисы мы проводили уникальную для Тейлы операцию «Переливание части крови и очистку имеющейся». «Может, во мне и нет ни капли крови Ортингтонов. Зато теперь в Виконте литр с лишним моей. Он с гордостью и полным правом может именоваться отныне сэр Кристиан Воробушкин». Леди Джулия, почему вы не ушли?» – устало спросила целительница. Луна уже светила высоко в небе, поглядывая на нас из распахнутого окна. Свежий ветер приятно холодил, отвлекал от бешеной тахикардии. «Он же не пощадит вас, когда поправится, несмотря на вашу помощь, о которой не узнает. Я не планировала рассказывать ему о некромагии, да еще с кровью. Отделаюсь общими фразами, наслаждаясь ромашковым чаем. Даже арестантам положено кушать, а я леди. В этой мелочи он не откажет». На силу улыбнулась и задала встречный вопрос. «А ты почему пришла?» Тебя могли поймать и бросить в темницу. Остальные меня не выдали, защитили. Я не могла иначе. Девушка пожала плечами и откинула за спину белоснежные локоны. Вот и я поэтому не могла иначе.